«Призыв к набожности и святости» Уильяма Ло, 1686-1761, английского мистика, автора работ о смысле молитвы и духовном пути христианина. «Он твоей веры, но вовсе не испорчен. Отнюдь сей муж предает позору кротов, что слепы к Христову свету.» В то бишь пастырей. Сие подстрекательство к бунту. Приглашение повторить ошибки наших предков из прошлого века, что впали в нетерпимость. Ты проклят историей и собственными речами. О, а ты своими. Ежели грешника и слепца считаешь достойным пастырем, э так скоро сам дьявол будет хорош. Ведь ты не купишь тухлое мясо, не пойдешь к косорукому портному, Однако и глазом не моргнешь, когда вместо Слова Божьего тебе всучивают липу. Коль на проповеднике пасторский воротник, а к имени присобачен церковный титул он Гош. Пусть хоть последний пьяница и блудник. В. Хороши ж твои мир и согласие. Слышал бы тебя, мистер Фоттерингей. О! Славно и ты не дискутируешь об моей вере. Пусть его послушает. В. Довольно. Скажи-ка, Ребекка ли пророчествовала на ваших собраниях? О. Нет. В. В общих или приватных беседах говорила об том, что сподвигла ее к благочестию? О. Лишь об том, что была окаянной грешницей, но в корне поменяла жизнь. В. Не упоминала ли конкретное событие, заставившее ее одуматься? О. Нет. В. Место или день? О. Нет. В. Случайных свидетелей своей перемены? О. Нет. В. Ты уверен? О. Она покорна и живет во Христе. Или пытается жить? В. Что значит «пытается»? не вполне прониклась верой? О, еще не достигла пророчества, неспосланного Божьей милостью, об кое мы молимся, В, и тогда станет блажить наравне с достойнейшими? О, одаренная светоносным языком, она сможет пророчествовать, как делают жена моя и другие, В, но пока лишена сего дара, О, она не пророчествует, В, что, ежели тебя дурят? О, зачем? В. Притворяется святошей, а в душе все та же шлюха. О! Она живет для Христа и, значит, будет жить во Христе. Мужниных заработков не хватает, они бедствуют. В доме их шаром покати. Зачем, ради всего, притворяться, ежели в твоем Вавилоне она могла б роскошествовать в, в пороке? В. Ты им помогаешь? О! «По возможности, я, а также братья и сестры, В, только им или всем нуждающимся?» «О, всем!» Джордж Фокс и первое благословенное братье говорили, «Прежде чем свет истины проникнет в душу, надобно позаботиться об ее телесной оболочке». Джордж Фокс 1624-1691. Английский ремесленник из Северной Англии, основатель религиозного общества друзей, квакеров. Проповедуя свое учение о внутреннем свете, он говорил, что истину следует искать не в священном писании, а в голосе Божьем, обращенном к душе человека. Фокс провозглашал всеобщее священство верующих призывал к отказу от церковных таинств и посещения храма. В 1652 году возникла группа его последователей, именовавших себя «друзья истины». Тогда же появилось название кватеры, «трепещущие». Когда Фокс, обвиненный в богохульстве, призвал судью трепетать пред словом Господним, тот назвал его из подвижников «трепетунами». Они видели, что большинство людей влачит скотское существование, а те, у кого всего в избытке, эгоистичны, алчны и не желают облегчить чужие страдания. Не милосердие слепцов сих смердит хуже падали, и будут прокляты они Господом нашим Иисусом Христом, колюгодно считай нас бунтарями, ибо восстаем мы против бездушья, И наше подношение ближним — наивернейшее отражение Христовой державы. Ежели мы бунтари, то и он бунтарь. В. Христос давал из сострадания. А тут иной калинкор. Ваши подачки неразумных сбивают с панталыку. О, с какого панталыку? Жить в проглоте носить лохмотья? Ты пройди по улице, где обитает сестра. Разуй глаза-то, в вижу, как ловко ты ее упрятал. Паршивый градишка, юбки-сюртуки и харч поставляешь. О, да уж, ловко, вмиг отыскали, в все глаза проглядели. О, вот у меня Генея. Давича полученная запашив двух сюртуков. Дай еще одну, и я отнесу их на Тоутлейн, тем голодным оборванцам, кого сбиваюсь с панталыку. Что, не дашь? Не веришь в милосердие? В. В такое, что будет пропито в ближайшем кабаке? Нет. О. И в завтра не веришь. Осторожный ты человек. А ведь Иисус Христос отдал за тебя гораздо больше геней. Вообрази, ежели б он был столь же осмотрителен, мол, да ну их, слабых людишек, все равно пропьют мою жертву в кабаке. В. Наглеешь. Терпеть не стану. О, а я обойдусь без твоей генеи. Квиты. В. Велика вероятность, что Ребекка твоя совершила ужасное злодеяние. О, единственное ее злодеяние в том, что родилась женщиной. Сие ты сам прекрасно знаешь. В. Знаю, что во вранье ее вряд ли кто превзойдет. О, полно, об тебе я наслышан. Говорят, ты справедлив, хоть рьяно услужаешь хозяину. В мою добропорядочность ты не веришь. Ну да ладно, я привык. С топою закона ты хочешь раздавить меня и моих единоверцев, традиционной железную стеною отгородить богатых от бедных. Как ни старайся, не выйдет, нас не сломить. Розги твои будут цепами, что обмолотят зерно.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 что всех рассудит. Вот там-то узнаешь, что перевесит — грех или твой закон, положенный антихристом. В. Все, будет. Ты упрямец, каких свет не видывал. О, таким и останусь до последнего христианского вздоха. Хвала Господу. В. Завтра, чтоб ни ты, ни твои сектанты меня не тревожили. Ясно? Никаких стояний под окнами. Предупреждаю, охлани свой вздорный нрав, иначе призову мистера Фоттеренгея, а уж он-то знает, что здесь я по праву. Пади прочь. Историческая хроника. 1736. Октябрь.